Глава 18. Новогодний подарок. Тот же день. 14:30 тридцать. Ивельина. спонжики, что ж оно так воняет! Порчу я и отдергиваю от носа руку. Жалею, что нанесла духи прямо на кожу, да еще и такую щедрую порцию. Это подарок льва на новый год. Флакон с жидкостью пахнущие прямо как жуки-вонючки. Наверняка этих жуков называют как-то по-другому, по-научному, но мы в отличной называли их именно так. Запах очень похож. К тому же концентрированный, пробирает за секунду. Вчера пробовать их не стало, поскольку пользовалась другими духами. И хорошо, что не стало. Причем, несмотря на мерзкий запах, видно, Что флакон дорогущий? Неужели льву нравится этот аромат? Хотя, если бы не нравился, не дарил бы. Может быть, духи просто испортились? Я зажмуриваюсь, делаю пшик на платье и жалею, что не могу ходить с закрытыми ноздрями. Тут вдруг слышу за дверями спальни тяжелые шаги. Что тут так воняет, гремит лев, как только заходит в спальню. Наверное, и правда испортились, раз ему тоже не нравится запах. Отмечая про себя и вдвойне жалею, что еще и платье ими запачкала. Ева, что ты делаешь? – спрашивает Лев с грозным видом. Я просто вот твой подарок распаковала. Тихонько отвечаю. А, -а, -а, -а, -а. его хмурый лоб тут же разглаживается и как понравилось? Конечно. Киваю я. «Духи божественные?» Показываю ему флакон, и лев замирает на полпути ко мне, ведет носом. «Ага, я заметил». «Думаешь, они мне подходят?» Спрашиваю я с надеждой, что он прикажет их выбросить. Но не тут-то было. «Конечно, подходит. Я просто сразу не понял, что это они так пахнут». Ты, наверное, слишком много нанесла, да? Ну да, не скупилась. Так они ему нравятся? Мысленно ужасаюсь я. Мне что, придется ими пользоваться? Кошмар какой. Не успевая додумать свою мысль, как лев скрещивает руки на груди и сообщает приказным тоном. Я хочу, чтобы ты съездила к доктору еще раз. При этом он прохаживается по мне строгим взглядом. Под его таким вот взглядом я чувствую себя нашкодившим котенком. Только когда и где шкодила, не знаю. Его Величество Царь не изволит объяснить. «Зачем к доктору?» – спрашиваю я осторожно. Пусть выпишет тебе «противозачаточные». «Противозачаточные?» Мои глаза непроизвольно округляются. «Но «Ну зачем? Мы ведь пытаемся зачать. Я решил с этим повременить. Но ты же хотел... Ты же говорил...» Лепечу я. «Эва?» — резко перебивает Лев. «До свадьбы всего месяц, и раз уж ты сама взялась за организацию, так организуй. Это нервы, время, и я не хочу, чтобы все это отразилось на состоянии ребенка. Поэтому и решил повременить. Но я не думаю, что это повредит. Я все сказал. Чеканит он строго и уходит. И этот человек вчера весь день был мрачнее тучи из-за несостоявшейся беременности. И я не понимаю его. Но хочу понять, хочу разобраться, чего же ему нужно. Интересно, что он мне сделает, если я ослушаюсь, гадаю я. Мне так хочется, чтобы лев был со мной нежен, ласков, чтобы полюбил, пусть хоть самую чуточку. Вполне возможно, беременность изменит его отношение ко мне, и Величаев станет добрее. Мне это очень нужно. Возможно, тогда я не буду чувствовать себя такой одинокой в этом огромном доме. Мое одиночество и равнодушие льва давят на меня с двух сторон. Того и гляди, расплющат, как слабую мелкую букашку. Осмелюсь ли ослушаться?»